Верховный Бог. Специально для сайта аулейд.ру Глава 119. Установление превосходства. Часть 2. Ладонь, разделяющая водяной мельницы. Джи Фен Юнь теперь четко дал знать, что именно позволило ему занимать 13 место среди остальных внешних учеников. Под воздействием разрушительной силы этой ладони, Джао почувствовал, что он столкнулся с настоящим штормом. «Одна линия пальца звезды! Позиция торнадо!» Джао Фэн вложил всю свою энергию в палец звезды и позицию торнадо. В то же время он прекратил сдерживать истинные возможности своей техники серебряной стены. Сильный свет столкнулся с мощным ветром. Силы ладони и пальца столкнулись в воздухе, переплетаясь друг с другом. Однако ожидаемого взрыва двух наступлений так и не произошло. Арена осталась настолько спокойной, что это было страшно. Меньше, чем одним дыханием позже произошло невероятное извержение, которое оставило широкую вмятину на арене. Фигура Джоу Фэн отлетела назад на десятки шагов, и его лицо мгновенно побелело. Но он быстро пришел в себя. Сила мощного хода соперника почти заставила его плевать кровью. Он не ожидал, что смертный навык низкого класса может иметь такую силу в руках культиваторов полушаги от предела вознесения. Джоу Фэн сделал глубокий вдох. Даже если ему удастся выиграть сегодня, это, несомненно, будет самый тяжелый бой в его жизни. К этому времени Джифан Юнь и сам получил легкие телесные повреждения. Оба ключевых навыка противника – взрывающая мельница и ладонь, разделяющая водяной мельницы – были очень мощными ходами. «Ладонь, разделяющая водяной мельницы!» Джи Фен Юнь продолжал атаковать. Теперь уже он одерживал преимущество. Он мог непрерывно использовать этот сильный ход. Позиция частичного ветра – палец звезды. Поведение Джао Фэн вдруг резко изменилось. Его атаки становились все острее и острее. Позиция частичного ветра была третьей из четырех позиций ветра. И ее отличительной чертой было мощное наступление. Во время предыдущего поединка с Чэнь Фэнь, палец звезды Джао Фэн еще не достигал седьмого уровня, а позиция частичного ветра не была полностью им изучена. Но он все-таки смог одержать верх. Теперь, когда он в полной мере познал оба эти навыка, это дало ему возможность противостоять сопернику, находившемуся в полушаги от предела Вознесения. Острые удары Джао Фэн были подобны лезвиям ножа, когда они твердо столкнулись с ладонью разделяющей водной мельницы. После слияния и позиции частичного ветра вместе с пальцем звезды, этот ход мог уверенно противостоять ладони разделяющей ветряной мельницы Джи Фэн Юнь. Джао Фэн был потрясен, и он старался переместить как можно больше силы в наступление. Хотя для развития навыка ладонь, разделяющей водные мельницы, требовалось гораздо больше времени, его действие длилось намного дольше, в отличие от «Пальца звезды». Учитывая тот факт, что Джифэн Фэн Юнь имел более высокую культивацию, разница между двумя атаками увеличивалась. В наступление Джао Фэн смогло проникнуть сквозь ладонь, разделяющей водные мельницы соперника – Но он все равно не мог по-настоящему противостоять этому навыку. Этот ход содержал в себе всю внутреннюю силу Джи Фэн Юнь, который уже был менее чем за полшага до предела вознесения. Можно сказать, что наступление Джао Фэн было подобным полету стрелы. Уровень его урона был очень высок. Вместе с тем, атака Джи Фэн Юнь была словно действие электрической пилы. Она была такой же непрерывной и мощной. Джао Фэн продолжал использовать позиции разрушающего ветра, а также позицию частичного ветра и палец звезды, чтобы обмениваться ударами с Джифэн Юнь. Но все, что он мог сделать прямо сейчас, была лишь оборона. По другую сторону. Холодный пот начал появляться на лбу Джи Фен Юнь. Ладонь, разделяющая водяной мельницы, была его истинным убийственным ходом. И только этот навык был в состоянии блокировать атаки пальца звезды Джао Фен. Конечно, у него было еще много других мощных наступательных навыков, но они все казались довольно простыми – без особого взрывного характера. И поэтому они не могли бы противостоять пальцу звезды. Только этот навык, ладонь разделяющей водяной мельницы, мог защищаться и атаковать одновременно. У него практически не было недостатков. Наблюдая за сложившейся ситуацией между противниками, внешние ученики все были ошеломлены. Независимо от того, кто выиграл бы в итоге, этот поединок уже превзошел все их ожидания. Уверенные атаки Джао Фен шокировали других учеников, Ван Ян и Ся Юньдун изумленно переглянулись. Они увидели неверие в глазах друг друга. Если бы любой из них двоих столкнулся бы с Цзяо Фэном в одиночку, он непременно бы потерпел поражение. Слияние позиции частичного ветра вместе с пальцем звезды могло позволить Цзяо Фэну выйти в первую десятку внешних учеников с точки зрения силы наступления. Из сложившейся ситуации казалось, что поединок мог завершиться ничьей. Решающим фактором было то, как долго мог еще продержаться каждый из соперников. «Такие мощные ходы забирают слишком много энергии у них обоих, но Джи Фен Юнь должен победить, потому что он уже всего за полшага до предела Вознесения», проанализировал Ван Ян. Обсуждение вспыхнуло среди зрителей. Многие были уверены, что именно Джи Фен Юнь победит. «Как это возможно, чтобы внутренняя сила этого парня была настолько плотной и мощной?» На арене Джи Фен Юнь был ошеломлен». Ни один другой молодой ученик восьмого ранга предела укрепления не смог бы непрерывно использовать такие атаки. Возвратная техника дыхания Чжао Фэн сделала его внутреннюю силу в два раза больше ее изначального уровня. Более того, усовершенствованная техника Серебряной Стены также увеличила его силу. Согласно анализу левого глаза Чжао Фэн, у него было примерно 50 шансов на победу, учитывая возможности противника. Исходя из этого, можно было увидеть, насколько мощным был Джи Фэн Юнь. Если бы он бросил вызов другому ученику, более низкого ранга, такому как Ся Юнь Дун, он смог бы с легкостью его одолеть, но разница между 20 и 13 позициями была слишком ощутимой. С шансами 50 на 50, Джао Фэн мог победить лишь с огромным трудом. Когда его глаза посмотрели в сторону Ян Цин Шань и Нань Гун Фань, он увидел, что они оба были ошеломлены и их сердца бешено колотились. Помимо шока и удивления, он также увидел у них на лицах чувство вины. Они оба были его братьями, и все это время они сильно недооценивали способности Джао Фэн, как и многие другие ученики. Только теперь, увидев его истинную силу, все осознали, что он определенно имел соответствующую квалификацию, чтобы бросить вызов на замену внутреннего ученика. Неужели он сущий монстр, Джао Фен? Когда он успел развить в себе такую ужасную боевую мощь? Принцесса Юнь Мэнсян перевела похолодевшее дыхание. Она наконец-то поняла, что талант Джао Фен в боевых искусствах не был слабее, чем его талант в изучении науки и изготовлении пилюль. Тем временем, оба соперника на арене уже выбивались из сил. Джи Фен Юнь глубоко в душе понимал, что даже если он все-таки сможет выиграть, он уже потерял свой прежний авторитет. А что же будет, если этот поединок завершится ничьей? Он уже никогда не сможет даже посмотреть в глаза кого-либо. Левый глаз Джао Фэн медленно открылся и проанализировал сложившуюся ситуацию. Иногда сильное наступление не означает окончательную победу. Умение совмещать различные навыки боевых искусств может также обеспечить непредвиденную победу. Джао Фэн, казалось, получил некоторое новое понимание. И в этот момент тонкий луч лазурного света появился в левом глазу Джао Фэн. Пришло время покончить с этим. Фигура Джао Фэн вдруг взлетела в воздухе, и он кардинально изменил свой ход. «Ладонь таинственного ветра! Позиция торнадо!» Неожиданно для всех на ладони Джао Фэн начал образовываться тонкий слой лазурного света. Его движение, казалось, замедлилось, но на самом деле все происходило очень быстро. Похоже, даже само небо помогало ему собраться с оставшимися силами. Когда Джао Фэн выставил вперед свою ладонь, вокруг образовались сильные прорывы ветра, которые затем превратились в хаотичный воздушный водоворот. малейшее движение которого могло уничтожить все на своем пути. «Этот ход!» Даже Диаконсю раскрыл рот от удивления. Этот ход, ладонь таинственного ветра Джао Фэн, позаимствовал у неизвестной девушки в тот далекий день у пещеры, и за это время он сумел постичь его сложное мастерство и объединить его с позицией торнадо. Возможно, стоит объединить его теперь с позицией частичного ветра. Джао Фэн все же выбрал позицию торнадо, потому что эти два навыка были очень похожи по своему стилю. Кроме того, слияние этих двух навыков сделало его силу завершающей атаки более мощной и длительной, и она отлично противостояла смертельному ходу Джифен Юнь. Ладонь разрезающей водяной мельницы! Ладонь таинственного ветра! Позиция торнадо! Два похожих движения ладони вдруг столкнулись вместе с невообразимой силой. В одно мгновение арена из чистого черного камня под ногами соперников была разрушена. И разлетелась на мелкие кусочки. Под завесой черного дыма две ладони переплелись между собой. Сначала ладонь таинственного ветра Джао Фэн слегка дрогнула, но через несколько секунд она вдруг стала еще сильнее. «Какой странный ход! Что это?» Лицо Джи Фэн Юнь внезапно побледнело. Он почувствовал, что попал в ловушку водоворота ветра и уже не мог спастись. Сердце Джи Фен Юнь задрожало, и он ощутил, как его защитный барьер внутренней силы был разорван. В следующее мгновение его ладонь, разделяющая водные мельницы, также была разрушена, и жуткая боль распространилась по всему его телу, начиная от его руки. Джи Фен Юнь закричал от невыносимой боли, когда его тело было отбито и отлетело далеко в сторону. Все зрители повернулись, и они к своему ужасу видели сотни кровавых отметин на теле Джи Фен Юнь. На лице Джи Фэн Юнь также были десятки садин, Оно было просто обезображено. Какой страшный ход. Другие внешние ученики замерли. Они были поражены. Этот ход не только серьезно травмировал Джи Фэн Юнь. Его ужасающая сила заставила всех остальных похолодеть от страха. Этот ход очень похож на традиционное мастерство клана. Технику божественного небесного ветра. Диакен пробормотал себе под нос. На сцене оба соперника посмотрели друг другу в глаза. Хотя Джифен Юнь потерпел сильный удар от предыдущего хода, он все же мог встать на ноги. Ладонь таинственного ветра! Позиция торнадо! Джао Фэн сделал глубокий вдох, и лазурное свечение снова появилось на его ладони. Его сила стала еще большей, и это заставило зрителей вновь затаить дыхание. Я остаюсь! Джифен Юнь судорожно выдохнул. Раны на его теле пульсировали, как будто они предупреждали его о том, что следующий ход будет еще страшнее. Если бы Джао Фэн применил немного больше силы, тело противника уже было бы разорвано на куски. Он сдался! Все ученики переглядывались в ужасе, но они не были удивлены решением Джи Фен Юнь. Просто глядя на лицо последнего, на сотни кровавых ран на его теле все они дрожали в страхе. «Этот поединок выиграл Джао Фэн!» «Джао Фэн станет новой заменой внутреннего ученика, заняв место проигравшего!» – раздался строгий голос Диакона Цю. В это время внешние ученики наконец понемногу начали приходить в себя. Джао Фэн стоял на верхней части арены и обвел толпу зрителей холодным взглядом. Чэнь Фэнь, а также несколько других внешних учеников, были настолько шокированы происходящим, что их ноги подкосились от страха. Причина, по которой Джао Фэн бросил вызов Джи Фэн Юнь, Было намерение установить свое превосходство здесь и желание иметь высокий авторитет. Судя по застывшим лицам остальных учеников, казалось, что эффект оказался даже лучшим, чем он ожидал. Другие внешние ученики смотрели на него с уважением и страхом. Побежденный, обезображенный от кровавых ран Джи Фен Юнь был живым подтверждением этого.